Глава двадцатая. Запрос на подавление. Часть четыре. Ты крут, смеясь сказал Хейлун. Сунмин тяжело дышал, пока смотрел ему в лицо. Бой закончился. т р и д ц а т о р к о в были побеждены и лежали на земле. Спасибо, ответил Сунмин, вытирая кровь и ч и с т и ч ь е кожи со своего капья. Браус выпал с из кустов. Он с ужасом посмотрел на труп Орка. Фу! Он прикрыл рот рукой, чувствуя приближающийся п р и с т у п т о ш н о т ы Сон Мин щелкнул языком и пробормотал Браусу: "Такой слабый". Эй, прекращай блевать, подойди сюда и вырежи необходимые ингредиенты. Это... Соберешь глаза? Да. Закончив блевать, Браус медленно подошел. Если бы у них была сумка г и л ь д и и они могли бы забрать всех орков. Но сумка хранилась у Ренисы до санрана. Браус достал нож. Он д р о ж а подошел к ближайшему телу и начал выковыривать глаза. У них не было никакой ценности. Они нужны были, чтобы доказать выполнение задания. Я помогу. Браус очень медленно работал, поэтому Сунмин решил помочь ему. У тебя есть другой нож. А, да, возьмите. Сун Мин легко вырезал глазное яблоко и передал его Браусу, а тот закинул его в сумку. Хейлон, н а б л ю д а ю щ и й со стороны, произнес: "Вы очень справедливый человек". "На самом деле нет", ответил Сун Мин, вытирая кровь с руки о р у б а х у Ему оставалось лишь дать сигнала со стороны До с а н р а н а Вдалеке показался дым. Ваши действия не очень соответствуют внешнему виду. Вы очень осторожны и обладаете большим опытом. Я научился всему учителя. Великий учитель. Если продолжите в том же духе, станете человеком, чье имя разнесется по всему миру. Хэйлун и Сон Мин разговаривали, пока шли к маяку. Сон Мин следовал за Хэйлуном. Благодарю. Ха-ха, я просто говорю, о чем думаю. Но ну, пойдемте. Они будут ждать. Расстояние было большим, но дорога туда много времени не заняла. Когда они прибыли на место, там лежали тела орков, примерно с д ю ж и н у Как у вас все прошло? – спросил д о с а н р а н сидящий на камне. Он казался уставшим. р е н и с также сидела рядом с ним, и, судя по всему, она тоже была уставшая. Я достал их всех, – ответил Хейлон. После Хэй л у н и Ван П обменялись взглядами. Сун Мин, находясь позади Хэй Луна, смог заметить этот взгляд Ван П. Ван П прикрыл один глаз, и это выглядело как сигнал. О, что это? Это был сигнал. А это значит, что Хэй л у н и Ван П не настолько умелые, чтобы использовать звуковые колебания для обмена знаками. Но это еще ничего не значило. Может быть, у Ван Пэ глаз зачесался. Но Сон Мин не мог так просто проигнорировать это. Недоверчивость ведет к готовности. Во-первых, их отношения. Досон Ран и Ренис были из одной и той же гильдии. Они пришли с заданием и им же завершать его. Браус тоже состоял в их гильдии. а х е й л у н и Ван Пэ. Они не с ними. Судя по их рассказу, До Санран рассчитывал на эти товарищи для совместной работы, а Хэйлон и Ван П присоединились к ним. Но они з н а к о м ы Это правда, но все равно недостаточно, чтобы подтвердить его подозрения. Поэтому Сун Мин придержал свои подозрения на потом. Вопрос был в том, какая у них цель. Что ж, давайте разберемся с оставшимися. в о з б у ж д н н о с к а з а л Хэйлон. Досанран и р е н н и с еще не выглядели готовыми, но кивнули и поднялись. Сражаться с ними было не так уж и сложно. Идиот, который пытается выглядеть крутым. Сунмин изо всех сил старался не р а с с м е я т ь с я Досанран. У р е н н и с было время для подготовки заклинаний, как она и хотела, но тем не менее Досанран все равно настолько устал, что же было бы на п а д е они на деревню в лоб? Но теперь не о чем беспокоиться. Благодаря этим двум сражениям в деревне не должно было остаться даже одного воина. Старики и самки не представляли опасности, и лишь дети орков могли оказать небольшое сопротивление. Вы правы, орки слабаки, ответил Хейлон. Почти бесполезные, добавил Хейлон. Настал тот момент. Рука Ван пометнулась вверх. Рука Фанпэв с т р е п е н у л а выбрасывая черный металлический нож. Закричала Рейнес. Она в ужасе посмотрела на нож, который торчал у нее в груди. Она открыла рот, чтобы сказать что-то, но из него лишь потекла кровь. <связывая> Когда Досанран прошел мимо Рейнес, его глаза распахнулись. В эту же секунду Хейлун достал нож и побежал на Досанрана. п а н к Сон Мин копьем отбил атаку. Досанран медленно отступил, а Сон Мин нахмурился. Досадно. Пробормотал Хейлун. Впрочем, он выглядел удивленным тому, что Сон Мин успел так быстро среагировать. Я так и думал. Сука. Сон Мин помрачнел. Он был рад тому, что остался на чеку, иначе он точно не сумел бы отбить тот нож. Ион, что за идиот! Сун Мин считал Досанрана жалким. р е н е субили, а он все еще не понимает ситуации. Просто любезно покинет от мир, сказал Хэй Лун, а в а н подвинулся. ф у Он метнул нож в Досанрана. Удивленный, он быстро переместился. Нож чуть было не попал ему в плечо. Ты! закричал Досанран, наконец осознавший ситуацию. Он побежал на Ван П с пустыми руками. Досанран не использовал оружие, похоже, что он специализировался на ближнем бою. Давай сначала их послушаем, сказал слегка расслабленный Сунмин. Досанран и Ван П. Похоже, их навыки были примерно на одном уровне. Но в отличие от уставшего Досанрана Ван п э выглядел спокойным. Ван п э бросал ножи стоя вдалеке, в то время как Досанран бился сорками на передовой. Было видно, что Досанран больше устал, но он все равно выигрет а у Ван п э Стили боя, что они использовали, были просто разными. Это ерунда, пробурчал Хейлун. Проявляя осторожность, он наступил. Хейлун уже видел навыки с у н Мина. Несмотря на то, что Сун Мин был молодым, Хэй Лун понял, что он не является легким противником. Если бы это зависело от него, он бы сначала убил Сун Мина, но такой возможности просто не было. Хватай сумку, которую они получили от гильдии. Мы сможем получить много денег, продав ее. Ясно. Разумеется. Сначала он думал, что все это было подстроено, чтобы самим забрать всю награду задания. Но это было невозможно. Если Досанран и Ренисум умрут, Ван Пэй и Хэйлун вообще не получат денег, даже если покажут доказательства успешности задания. Так что единственное, что могло принести им прибыль, это сумка. Хэйлун был прав. Если являлась большой, то ее можно было дорого продать. Засранцы! Вы ведете себя глупо. Сунмин засмеялся над ними так, будто издевался. х е й Лун удивился смене его поведения. Что? Я говорю, вы делаете глупость, подонки. Продать сумку, которую им передала гильдия? Ха-ха! Вести себя храбро значит вести себя глупо. Это подходит вам. Сун Мин искренне издевался над ними. При этом Сун Мин был доволен Хэй Луном. Неожиданно он получит больше денег из-за уменьшения количества людей. О чем ты говоришь? Ты идиот, если думаешь, что сумку можно так легко продать. Почему, по твоему, они так легко предоставили и м пространственную сумку? Ммм? Почему члены гильдии просто не убегают вместе с ней? Ммм? Сун Мин знал об этом из своей прошлой жизни. Он знал, насколько глупо было пытаться украсть и убежать вместе с предметами, полученными от Гильдии. Ты умрёшь, если убежишь, идиот. Гильдия не настолько глупая или безрассудна. Причина, почему они предоставляли такие дорогие вещи, как, например, сумка, заключалась в том, что они были уверены, что смогут вернуть их. Во всех предметах поддержки скрывалась магия слежения. Если кто-то убегал с предметом, то на него легко становилось выйти с помощью маячка. Учитывая твои навыки, ты едва ли второго уровня. Ты даже не близок к первому уровню, верно? Ты рангосив Гирте. Но тогда, если убежишь с этим, за тобой отправят т е й ранговых, а может и более сильных. Ранги обычно определялись силой. Навыки второго уровня были лишь второго уровня, независимо от того, насколько они хороши. Простой ранг С. Некоторые С-ранговые поднимались до Б-ранга, но это происходило благодаря опыту. Обычно Б-ранговые имели навыки первого уровня. л у ч ш и м из лучших давали Е-ранг. С-ранговые настоящие мастера. Думаешь, своими навыками ты сможешь убежать от кого-то из них? Продать ее? Бред. Даже если покинешь лес, ты уже ходячий труп. Тварь. Лицо Хэйлуна исказилось из-за издевательств с у н м и н а Почему? Больно осознавать эти факты? с у н м и н выдвинул копье. Пак. Хэйлун ринулся вперед. Он сделал несколько шагов и попытался сократить дистанцию. Помня совет Вижихьон Сон Мин двинулся назад, а аметистовое облако наполнило его тело силой.